Привет! Вы слышите первые звуки пилотного выпуска подкаста «Подушка». Наверное, в пилотном выпуске мне стоит попытаться рассказать о себе и о том, что же это будет за подкаст, возможно, какие темы будут освещены в нем и все такое. В общем, на самом деле у меня есть тема с другим пунктом, достаточно все сложно, но я попытаюсь. И начнем с по порядку, с по порядку, <смех> начнем по порядку с себя. Вот как-то со знакомством у меня всегда было достаточно сложно. Такой вид, например, знакомства, как собеседование, у меня проходил легко. Там просто как бы все понятно. Есть шоу-ноты, которые на собеседовании называются CV или резюме. Я приблизительно знаю, чего ждут от меня те люди, которые меня собеседуют. И, в общем, от пункта к пункту шоу-нотов рассказываешь как бы информацию, которая как бы описывает тебя. И люди как бы понимают, кто перед ними. Говорю «как бы», потому что я был из другой страны. И на самом деле это достаточно сложно вот за то время, которое дается на собеседование. Ну, как правило, там может быть час понять о человеке а, хоть чего-то. Ну, на самом деле, как правило, сам человек не важен, а важно, чего он знает. И тут, да, действительно достаточно просто, потому что, ну, тема определена, тема, собственно, работа, и рассказываешь, чего ты умеешь. Когда а, знакомство проходит, а, происходит а, менее формальное, особенно, когда хочется, ну, действительно рассказать человеку, кто ты, ну, то есть, чтобы сформировать у него правильное отношение и правильное понимание тебя, то вот для меня всегда это было сложно. Сложно почему? Как, как все, я там начинаю рассказывать, там, меня зовут так-то, так-то, возможно, там, я живу там-то, там-то, работаю вот тут-то и вот тут-то. И вот рассказывая все это, Я вдруг ловлю себя очень часто на мысли, что как-то вот все эти замечательные слова, во-первых, могут подойти кому-нибудь любому другому человеку. Ну, то есть, допустим, я говорю, что вот меня зовут вот так, но у меня может быть куча однофамильцев. И если, например, забить моими фамилию, отчество в гугле, то можно получить много ссылок. Причем ссылок, скорее всего, не на меня. Если я, например, говорю, в каком городе я живу, то в городе живет еще куча народу, и как бы меня это тоже не сильно м характеризует. И так далее, и тому подобное. То есть, ну, достаточно сложно мне, по крайней мере, подобрать слова, которые бы относились только ко мне. Вот если бы я чего-нибудь такое уникальное сделал, ну, например, слетал на Марс, один вообще из всех людей, то можно было при знакомстве просто говорить, "Эй, я человек, который летал на Марс». И сразу всем понятно, ага, вот это он и, и больше никто. И анализируя этот вопрос, я как-то поймал себя на том, что, возможно, мне сложно рассказать про себя, потому что я не до конца для себя ответил на вопрос, кто я. Я подумал о том, что, наверное, когда я был маленьким, я, может быть, и был собой. А по мере того, как человек взрослеет, он сначала там учится у своих родителей, какие-то черты берет от, от них, а потом видит больше людей и какие-то модели поведения там, там берет для себя тоже. Как бы, ну, видит, что человек действует вот в такой ситуации, с его точки зрения, правильно. Ну, то есть маленький человек видит, что какой-то другой человек действует в такой ситуации, наверное, правильно. Окей, я буду действовать так же. Или там смотрит фильм, или читает книжку и берет что-то от героя. Ну, все, наверное, ловили себя на том, что вот хочется походить на какого-то человека, который актер, играет хорошо в фильме. Вот, и по мере того, как человек взрослеет, он все больше и больше берет от других людей. И, наверное, все дальше и дальше от себя настоящего. Ну, и также все, без исключения, наверное, люди носят маски, Ну, то есть, дома они одни, на улице другие, на работе третьи, где-нибудь еще четвертый и так далее. Достаточно сложно определить, какая же маска твоя. То есть какой-то настоящий дом или на улице, какой-то настоящий э, с любимой или с друзьями, какой-то настоящий, э, когда с кем-то флиртуешь, или Когда Прыгаешь с парашютом. Вот где-то вот, вот, наверное, поэтому мне достаточно сложно ответить на вопрос, кто я. Потому что я сам для себя прекрасно понимаю, что я в разных ситуациях разный, и где я настоящий, мне, мне сказать достаточно тяжело. Ну, в общем, будем считать, что я как-то <смех> ответил, <смех> как-то попытался рассказать о, о себе. На самом деле, как правило, когда я зна знакомлюсь с кем-то, У меня ничего не получается, я на это дело прекрасно забиваю и понимаю, что если мы с этим человеком, нам суждено с этим человеком дальше общаться, то по мере общения он меня поймет. И вот сейчас я, наверное, сделаю так же: По мере э, выхода следующих подкастов, вы, наверное, составите обо мне правильное впечатление. Ну или неправильное, что в принципе тоже не критично и не трагично. Я вот сейчас все это рассказывал. И вдруг подумал, что как прикольно, что вот меня никто не перебивает. <с> Вообще, подкастинг — это замечательная вещь. Это замечательная возможность рассказать что-то и рассказать так, чтобы тебя выслушали. Ну, если кому-то не интересно, он просто не будет это слушать, и что, в принципе, тоже хорошо. А... В принципе, вот подкаст — это возможность говорить тому, кому интересно. Вот, я... Почему себя поймал на этом? Я сейчас просто представил, что я сижу с друзьями за чашечкой коньяку <свы> и пытаюсь вот поднять вот эту вот тему. Типа Кто я? Ответить на вопрос, кто я? И я вот представляю, что мои друзья там, кто-то бы сказал, "Да чувак, не парься, ты есть и ты, и что ты тут разводишь? Кто-то бы, наверное, сказал: О, у меня есть вот такое вот мнение на этот вопрос. Мы бы с ним начали это мнение обсуждать, потом подключился кто-нибудь еще бы, все друг друга там жестко перебивали, потому что у каждого есть свое мнение, его обязательно нужно высказать. Ну вот в «Бойцовском клубе» очень правильно по этому поводу было сказано, что в беседе никто не слушает, каждый ждет в своей очереди говорить. И даже на самом деле, если слушают, все равно как-то вот при обсуждении, Ну, сказано, в споре рождается истина, но вот на самом деле, как правило, этот спор уходит далеко от, от э, темы, то есть от, от начала, собственно, разговора. Ну, наверняка, наверняка вы все ловили себя на том, что вот болтаешь-болтаешь там в течение часа, э, жарко спори о чем-то, а потом говоришь, да добалтаешься да, до полной охинеи, потом говоришь, стоп, а в общем, с чего мы начали-то? И никто не может вспомнить. Вот Тут, собственно, аналогию можно провести с тем, что я говорил. Человек рождается вроде бы как бы собой, а потом ему, допустим, как мне сейчас, допустим, 25 лет, и он не может вспомнить, с кем он был, каким он был настоящим. Потому что уже далеко ушел от того, с чего начал. Вот, Ну ладно, хорошая философия. Наверное, стоит рассказать о том, что это будут за подкасты. И тут мне особо умного сказать нечего, и тут мне нет ответа на вопрос. Ну, скорее всего, это будут просто мысли, которые приходят ко мне в голову. Вот если вам интересны они, а вы, как бы сейчас, понятно, не можете сказать, интересно вам они или нет, потому что вы же не знаете, что придут мне за мысли, а я тут темы никакие не обозначиваю, потому что я сам тоже не знаю. Ну, в общем, если вам интересно слушать то, что... Предсказать достаточно сложно, то слушайте. Потому что а, мне интересно рассказывать а, то, что вот приходит мне в голову. А, иногда, мне кажется, просто мои мысли интересными. Если бы так не казалось, я бы, наверное, не стал записывать подкаста. Вообще, с записью своего голоса я столкнулся достаточно давно. Я учился еще в школе, причем, наверное, в начальных классах, и у кого-то на каком-то день рождения увидел микрофон который подходил к моему магнитофону. Я не знаю, что я так обрадовал, но я схватил этот микрофон сказал, «Чувак, дай поюзать на пару дней». Прибежал домой, записал на кассету свой голос, позвонил чуваку и сказал, какой у тебя стремный микрофон, как-то он неправильно передает мой голос». Это потом я уже понял, что <laughs> с микрофоном все было в порядке, просто свой голос ты слышишь не так, как его слышат все остальные. Вот. Но мне тогда достаточно понравился вот этот вот опыт э, слышания себя со стороны. Я, например, обнаружил, э, что я не выговариваю несколько букв. То есть до этого как я ну, не обращал на это внимания. То есть для меня это внутри все буквы звучат правильно, а как оказалось, на выходе получается не то, что мне кажется. Вот. Я, например, обнаружил, что не выговариваю, не выговариваю букву L и букву R. Вот. Букву L я научился. А до буквы R как-то вот язык не дошел и до сих пор не понимаю, как ее правильно говорят люди. Даже разговаривал с одним логопедом на эту тему, <laughs> то есть ну, не с целью повороть свою картавость, а с целью, как вообще, собственно, правильно там произносится, потому что я вот, реально не понимаю. И, в общем, ничего мне металд не смог объяснить. Поэтому прощайте мне мою картавость. Я буду говорить неправильно букву Р, так как слышится мне. <laughs> и, в общем, вот так. Пилотный выпуск получился, наверное, каким-то комом. Но он первый блин, собственно, должен быть таким. Чтобы все остальные были пряменькие, гладенькие, кругленькие. В общем, если я вас заинтересовал, если вас заинтересовала заинтересовали моя тема, которых я ни одно не обозначил, то, в общем, встретимся в следующем подкасте. Не прощаюсь.